С дискетты мы узнали кое-что новое о наших вчерашних заказчиках и обо всей этой хреновине в целом, но почему-то совершенно не хотелось служебную тему обсуждать. Фил то и дело выходил на балкон покурить, а в перерывах знакомился с довольно скромной, но специфической библиотекой. Там обнаружилось много книг по медицине и психологии. Но он действительно больше курил, чем рассматривал книги. И это означало только одно. Фил напряженно размышляет. Циркаджи в рассеянной задумчивости перебирал журналы, лежавшие большой стопкой. Потом принялся листать, не торопясь, и вроде как увлекся. — Парануха, что ли? — спросил я. — Ага, — кивнул он. «Слушай, а кто здесь живет?» «Не знаю точно, бизнесмен какой-то. Отдыхает сейчас за рубежом. Да нам и не надо его знать. Так жить проще. Мы же здесь ненадолго». «И то верно, согласился я. На самом деле я думал совсем о другом. Я думал о возможном и предельно допустимом числе случайностей в жизни». Ну, то, что Пиндрик оказался в Измайлове в момент убийства Аникеева, это чистая случайность. Такого никто не мог подгадать. То, что Циркач попал в штатные сотрудники сферы, в принципе могло быть случайностью. После кризиса он, как и все, сам искал работенку. Но вышел-то на Мышкина не по объявлению в газете, через знакомых. И со знакомыми этими стоило разобраться отдельно. И уж совсем не случайным выглядело знакомство Фила со свинским ежиком, как я его в шутку прозвал. «Пришел с балкона Фил». «Ты знаешь, к какому выводу я пришел?» — сказал он мне, отвлекая от сообщения об очередной перестрелке в Дагестане. Кто-то из всей этой шайки расшифровал нас. Они знали или догадывались, что мы группа, еще задолго до убийства бандюгана Лазаря. «Санте -бандюган — Санте-бандюган! — буркнул циркач, который, оказывается, тоже слушал. — И кто такие они? — Неясно пока, — сказал Фил. И, возможно, про нас знал только один человек. — Мышкин! — спросил я. — Скорее эльф, — предположил Фил. — Или навигатор. Циркач, как всегда, мыслил нестандартно. Не удивлюсь, если он просто пошутил, но задуматься над этим предложением стоило. — Может быть, — согласился Фил. — Из тех материалов, что нарыл дядя Воша, получается следующее. Либо навигатор... один из нефтяных королей, сидящих в Москве, либо крупнейший авторитет с Северного Кавказа, имеющий выход на турецких спонсоров и вообще на исламский мир. «Ну и что из этого следует, Фил? Из того, что нас расшифровали еще тогда?» «Пока не знаю». Он честно развел руками. «Я тоже не знал, и это тревожило сильнее всего». Мысли ворочались в голове, как-то очень вяло. Явно не хватало для общей картины нескольких важнейших фактов. И без них логический подход пробуксовывал, прокручивался, как гаечный ключ на головке сработавшегося, округлившегося болта. Я дольше других не мог уснуть. Вдруг показалось, что если разложить всё чётко по пунктам, двигаясь от начала, то я сумею понять суть происходящего. Необъяснимость действительно раздражает, как непокорный болт. Ведь если проворачивается обычный ключ, всегда можно взять разводной или, в крайнем случае, газовый. В данной ситуации я поставил на газовую плиту чайник, заварил себе в кружке очень крепкого чаю и сел за стол. Остальные уже спали. Попробуем начать сначала, с того же Измайлова. Кто был на рынке вместе с Аникеевым? Фарид Аннамурадов по кличке Ата, вор в законе, некоронованный король Туркмении и, по слухам, близкий друг самого Туркменбашини Язова. По ходу всех инструкций и разговоров с Мышкиным и Павленко По ходу штурма дворца и бегства оттуда об этом Фариде как-то все забыли. Только Кулаков не забыл и предоставил нам довольно подробную справку. Для чего АТА прилетал в Москву? Для серьезных переговоров с Лазарем в объединении усилий? Каких? В чем? Осталось неизвестным. Как повел себя АТА после выстрела? сел Павел. Свой московский бронированный «Мерседес» и немедленно уехал в аэропорт, ни с кем даже не попрощавшись. Где теперь, а та? Неизвестно. Но предположительно. По косвенным данным в Турции. Ставим галочку. Без Аникеева Лазаря ворам в законе нечего делать в сфере. Это подтверждается и поведением другого вора Ахмана. Георгия Вахисовича Ахманалиева, 1942 года рождения, трижды судимого, окончание последнего срока, 14 июля 1989 года. Работавший в свое время и со сферой, и с Фениксом, в момент обострения конфликта, он оказывается явно на стороне Павленко, а в итоге вовсе ведет свою игру, присылая боевиков для захвата недавнего компаньона, к тому же, когда-то спасшего ему жизнь. Ставим вторую галочку. Воры в законе, по сути дела, неуправляемы и зачастую беспринципны. В любом случае, они всегда сами по себе. Свирский по кличке «Ежик» совсем не вор. У него собственное, вполне солидное дело — И чтобы это дело не мешали делать, «Ежик» мечтает примирить враждующие кланы. Неудивительно, что мышкин считает его своим человеком, а Павленко своим. И они обвиняют друг друга в убийстве Эдуарда. Легче всего предположить, что Эдика убивают как раз воры в законе. Например, тот же Фарид. Но галочку я поставил по другому поводу. Свирский был большим человеком во Владимире, и как бы на его земле расположена резиденция Павленко, а вовсе не Аникеева. Это о многом говорит. Следующий вопрос. Кто заказал убийство Лазаря? По почерку, это вообще комитет. То, что Кручинин выполнял поручение КГБ, именно КГБ, потому что начинал еще до 1991 -го года, это я знал определенно от дяди Воши. Потому он и жив до сих пор, этот заслуженный тренер по стрельбе. И вряд ли его лучший ученик Глаголев в свои юные годы рискнул бы поменять хозяина. Тем более, ван как лихо его прячут. Кто прячет? Ну, конечно, мафия в лице того же Павленко или еще кого. Но какая мафия... Просуществует без государственной крыши. И в данном случае крышей является ФСБ. Наконец, эльф. В России он явился, чтобы помочь Аникееву. Факт, не скрываемый самим эльфом. Но в чем помочь? Вопрос. По оперативным данным прилетел эльф в один день с Фаридом. На те же переговоры не установлено. Зато абсолютно ясно, что после штурма дворца Амина эльф уже выглядел весьма относительным союзником Мышкина. И даже до штурма, чего это его понесло на контакт с Ахманом без согласования с руководством сферы. По поводу эльфа галочка не вырисовывалась. Такой уж персонаж галочки ставить негде. Я грустно ухмыльнулся и вдруг понял, он же приезжал в Россию не к Аникееву и не к Павленко, даже не к Фариду. Он приезжал к навигатору, ведь именно он пугал грозным именем навигатора самого Павленко.